Сан-Франциско, штат Калифорния, США, 27 мая 2006 года. Скобелев помнил свой разговор со специальным агентом Джеймсом Крейгом, который приехал к нему всего несколько дней назад. Он рассказал ему о появлении в Америке пары ликвидаторов, которые начали методичный обстрел бывших сотрудников советских спецслужб. И если одного они закололи ножом, то остальных четверых пристрелили. Ему показали фотографии. Но он никогда не видел этих людей. Он вообще давно не работал в разведке, с тех пор, как перешел в девятое управление КГБ СССР. И он лично никого не сдавал. Если не считать новейшей системы вооружений, которую он сдал американцам. Но это техника, а не живые люди. И вообще, почему ликвидаторы должны приезжать именно за ним? Его раздражала подобная постановка вопроса. Ему установили в доме какие-то приборы. Рядом поставили машину, в которой все время находилось несколько сотрудников ЦРУ. По утрам он смотрел в их сторону, раздражаясь все больше и больше. В конце концов, он американский гражданин, и они обязаны его охранять. С этим он согласен. Но почему они считают, что ликвидаторы полезут именно сюда, чтобы наказать именно его? Такая постановка вопроса его очень обижала. А сегодня утром крейк позвонил ему. и сказал, что прилетает в Сан-Франциско по весьма важному поводу. Поэтому Скобелев отложил все свои дела и всю субботу ждал своего гостя, всё время поглядывая на улицу. Наконец, в четвёртом часу дня Крейг появился в его доме. Он уже приезжал сюда раньше, и Скобелев запомнил этого высокого и следовласого агента, больше похожего на профессора института, чем на специального агента ЦРУ. «Вы снимаете наблюдение?» Встретил его вопросом Скобелев. «Я вам говорил, что они здесь не появятся. И здесь всё слышно. Если они начнут стрелять, их услышат соседи. И тогда этим ликвидаторам никуда не уйти». «Мистер Скобелев». Перебил его Крейг. За эти дни они совершили ещё одно преступление. Даже два. В Малаге был убит бывший сотрудник АГБ майор Нарсисян. А в Нью-Йорке застрелили бывшего полковника военной разведки Евгения Ползунова. «Они действуют, как хорошо смазанная машина. У нас осталось несколько человек, которых мы обязаны охранять. Вы один из них». «Судя по всему, ваша охрана этим ребятам не помогла», — усмехнулся Скобелев. «И теперь вы решили, что нужно более тщательно охранять именно меня?» «Нет», — ответил крейк «Ни одна охрана не сможет остановить ликвидаторов, если они решили действовать. Если только мы не придумаем, как их остановить». «И вы придумали?» – поинтересовался Скобелев. «У нас есть план», – пояснил крейк «Во-первых, мы хотим полностью гарантировать себя от любых неудач. Во-вторых, нам важно обеспечить вашу полную безопасность. А в-третьих, мы должны взять ликвидаторов, чтобы понять, кто и зачем их прислал в нашу страну. Если это русская разведка, то почему они организовали столь недрожественную акцию, прикрывая её своими убийцами. А если нет, то кто? И зачем именно сейчас, в преддверии Большого саммита, который должен состояться у них в России, в Санкт-Петербурге? Там одна рука может не знать, что делает другая. Улыбнулся Скобелев. Теперь расскажите мне ваш план, и я подумаю, как мне поступить. Может, вы действительно придумали такой хитроумный план? Что мне следует согласиться? Вам следует согласиться. сказал Крейк, излагая план ЦРУ. Скобелев сначала недоверчиво его слушал, но затем пришёл в восторг. Самое главное, что этот план гарантировал его от всяких неприятностей. И дополнительная страховка на мой дом, имущество и мою жизнь, добавил Скобелев. Ну, у вас уже есть страховка на дом и имущество, возразил Крейк. Мы всё проверили. Значит, будет ещё одна? Невозмутимо заявил Скобелев. «Вы хотите, чтобы я вам помогал бесплатно?» «Это Америка, сэр. Страна Чистогана. В Бога я верю, а остальное наличными. Так, кажется, говорят в этой стране. Вы ведь пишете на своих деньгах, что верите в Бога». «Хорошо», — сдержанно сказал крейк «Я обговорю ваши дополнительные условия с моим руководством. Думаю, что они согласятся. Нам нужны ключи от ваших машин и от вашего дома». «В любое время!» — улыбнулся Скобелев. «И вообще вы очень мне понравились, специальный агент крейк Надеюсь, что ничего страшного здесь не произойдёт и всё будет в порядке». «Я тоже на это надеюсь», — пробормотал крейк «Значит, договорились. Мы приступаем немедленно. А насчёт дополнительной страховки я вам перезвоню сегодня вечером». Скобелев ухмыльнулся. «С этими американцами иначе не получается». Они привыкли учитывать только чистую прибыль. План Крейга ему понравился, и он охотно дал свое согласие на его осуществление. Он даже не мог себе представить, что вчера утром в Сан-Франциско уже прибыла новая пара ликвидаторов, заменившая уехавшего Роберта и его напарницу. На этот раз в Сан-Франциско прибыл канадский бизнесмен Йен Модлинг и его секретарь мистер Энтони. Оба гостя остановились в одном из лучших отелей города, расположенном в самом центре, в Сен-Фрэнсисе. Он даже не мог себе представить, что в этот момент они говорили как раз о нём. Рано или поздно подобное должно было случиться. И агенты ЦРУ должны были пересечься с прибывшими ликвидаторами. Других вариантов просто не было. Всем оставшимся в живых бывшим советским агентам дали персональную охрану и усилили наблюдение. В ЦРУ уже знали о предполагаемой отставке Госса, которого должен был заменить другой директор. Но операция должна была продолжаться, кто бы ни встал во главе ЦРУ. И она продолжалась во всех городах, где находились бывшие агенты советских спецслужб. Но ни крейк ни Скобелев и не прилетевшие в Сан-Франциско ликвидаторы не могли себе даже представить, каким кровавым окажется завтрашний день.